Шестое, шестое января, день покаяния, шестой день без романа. Утром, как только встала, первым делом выпила таблетку. Умылась, поела, села напротив окна. Долго смотрела на небо, размышляла. Решилась. Позвонила Ларисе, попросила номер телефона. Набрала гудки. Алло? Здравствуйте, Евгения Анатольевна. Пауза. Дашка, это ты? Лучше Даша, а то могу случайно трубку брякнуть. Не люблю, как это звучит. Грубо. Извини, я очень рада, что ты позвонила. Я ненадолго. Хочу вам сообщить, что папа звонил и передал, чтобы заходили. Ты придешь? Нет, я не приду. Молчание. Ты меня никогда не простишь. Мы вчера с папой говорили, и, немного обдумав сказанное им, я решила, что мне вас, собственно, не за что прощать. Молчание. Я была ребенком. Просто оказалась между вами. Он стал мне отцом. Вы мне матерью не стали, но вы ведь не виноваты в том, что вам другая жизнь была нужна. Я тебя всегда очень любила, Дашка. Ой, извини, Даша. Привыкла тебя так называть. Всегда всем рассказываю, какая у меня дочь получилась. Загляденье. Ты не права. Я виновата. Очень. Но у меня есть малюсенькое оправдание. Мне было всего девятнадцать, когда ты появилась на свет. Но малюсенькое, конечно. Ты прости меня за все, Дашка. Знай только, я очень рада, что ты из Франции вернулась. Сейчас надо быть в родной стране. Она в нас нуждается. Сбросила. Разрыдалась. Через десять минут перезвонила. «Да, моя хорошая. Простите, что-то со связью было. В общем, я хотела сказать, что не злюсь на вас, но на Рождество не приду. Дашунь, спасибо, что перезвонила. Если захочешь когда-нибудь забежать ко мне, ты только позвони, ладно? Ларку позовем, посидим втроем, чтобы тебе не так неловко было за свою непутевую мать». Но я хочу, чтобы ты знала. От одной мысли, что ты здесь, рядом, мне уже хорошо. А пригласила потому, что давно ждала, когда ты домой вернешься. Вот в первый же год и пригласила. Всегда хотела сделать это на Рождество. Большой праздник. Христианский. Надеялась на то, что так и Бог поможет, чтобы ты меня простила. Опять слезы накатывают, чтобы им пусто. Я простила, но прийти не смогу. Не обижайтесь. Понимаю. Может, когда-нибудь. Может, но не обещаю. Спасибо, Дашум. Это уже обещание. Знаю, что ты словами никогда не бросаешься. В Игоре пошла, слава богу. Молчание. А вот внешне в меня, и это тоже слава богу. Красавица ты у меня. Моя гордость. Молчание. И спасибо тебе, что позвонила. С наступающим тебя Рождеством Христовым. И вас, Евгения Анатольевна. Пусть тебя Бог хранит. И она расплакалась. Но тут же отключилась. Тогда расплакалась я.